Глава, семнадцатая. Четыре, шесть, восемь. Я принялся подсчитывать количество лап у монстра, когда тот полностью показался из провала в стене. Сука! Вот же сука! Ну как так-то? Откуда столько? Сперва я решил, что мамочка — это драггахачи, хотя она и показалась мне значительно крупнее восьмилапой из библиотеки. Но в этом не было ничего удивительного, ведь я продолжал сидеть на присядках с самого момента взрыва. А когда смотришь на что-то снизу вверх, это что-то всегда кажется крупнее, чем есть на самом деле. Но уже совсем скоро понял, что ошибся. В этой твари было на одну пару лап больше, чем должно быть у Хачи. Драга с десятью конечностями, королевская особь собственной персоной. Я сам ее так и потому что босс даже не упомянул сволочь пернатая, что такие вообще в природе существуют. Значит, не просто показалось. Я плюнул на пол и еще раз смирял взглядом размеры чудовища. Хотя на самом деле, учитывая мощь чудовища, количество его лап совсем никакой роли не играло. В противостоянии с ним у меня были даже не нулевые, а отрицательные шансы. Умру, еще и должен останусь. И в глубине души я это понимал, но никак не мог избавиться от неприятного осадка, что все же мне выпал наихудший из возможных вариантов. Возникло стойкое ощущение, что все мои неразрешенные проблемы и неприятности не только накапливались, но еще и все это время безудержно между собой сношались. Такая себе оргия, без перерыва на еду и отдых». Даже кролики обзавидовались бы плодовитости и скорости размножения моих бед. Если ничего не предпринять, то я снова умру. Мне срочно нужен план, идея, как этого избежать, и на все про все у меня не более десяти секунд. Думай, вспоминай, шептал я, лихорадочно соображая, как выпутаться из ситуации, когда оказался зажат между двух чудовищ. Одно из них было в разы меньше, и к тому же сильно ранено. Но даже потеряв конечность, тварь полностью блокировала проход по коридору. Лежа на пузе, драггаши тремя оставшимися лапами, мог дотянуться куда угодно и нанести смертельный удар. Проскользнуть мимо вряд ли получится. Хотя, если быть реалистом, я даже не добегу до раненого монстра. Мамаша меня в два счета нагонит и прикончит. А скорее всего, как только дернусь, ее лапа размажет меня на этом самом месте. И не будет никаких догонялок. Пока я бормотал себе под нос различные бесполезные варианты спасения, тварь сдвинулась с места. Она вальяжно перебирала лапами, направляясь прямиком ко мне. И когда расстояние вдвое сократилось, зверюга сделала рывок. Атака произошла настолько стремительно и неожиданно, что я даже выругаться не успел. Лишь инстинктивно зажмурился и выдохнул перед самым ударом. Растопыренная пятерня летела мне прямо в лицо. Увы, но я труп. Я ничего не почувствовал в момент смерти. Совсем ничего. Хоть в этом повезло, и не пришлось напоследок мучиться и страдать. Глаза открывать совсем не хотелось. И так прекрасно догадывался, в какое невеселое место попала моя душа. Акра предупреждала. Возможно, прямо сейчас богиня смерти стояла и смотрела на меня. и Ее аж трясло от предвкушения будущих издевательств и пыток. Поэтому я собирался как можно дольше сидеть с закрытыми глазами. И готов плюнуть в лицо любому, кто посмеет ляпнуть, что это глупо, бесполезно и вообще по-детски. Я бы с удовольствием глянул, как эти умники повели бы себя, окажись сами на моем месте. Не открывая глаз, я прислушался и попытался понять, что это за звук, хотя от него у меня моментально вспотела спина. И не только, капля пота со лба скатилась по переносице и повисла на кончике носа. Вдобавок к этому что-то завибрировало в моих штанах. Я открыл глаза и не сразу понял, где нахожусь. Взгляд упирался во что-то черное, при этом боковое зрение улавливало свет. Быть не может. Я немного отодвинулся назад и офигел. Очень офигел, потому что был по-прежнему жив, и, как прежде, сидел у стены, все в том же злосчастном коридоре. Лапа мамаши застыла в каких-то жалких пяти сантиметрах от моего лица. Чудовище остановило атаку всего за одну тысячную долю секунды до того, как убить. Похоже, от страха я на время отключился от внешнего мира, поэтому не слышал рев второго монстра, и не сразу уловил шелест, который издавали чешуйки на огромной лапе. Система опознавания свой-чужой. Я дотронулся до кармана штанов и убедился, что кристалл скверный резонировал с тварью. Когда вибрация камня немного нарастала, то и шелест чешуек на лапе чудовища становился громче. Мозг сразу же выдал догадку, что, вероятно, и у этой махины внутри тоже находился кристалл скверный. При этом слово «махина» сработало в качестве триггера, и я непроизвольно поежился, ощутив фантомную боль в левой руке и груди. Если Гемини меня уронила на пол практически без сил, то страшно подумать, что случится, попытаясь я использовать антимагию против «мамочки». Хотя тут и думать нечего. С таким размером тела внутри должен находиться более мощный источник силы, чем у двуглавого волка. Так что, скорее всего, магии отмены высвободит нереально огромное количество скверны, настолько, что я моментально склею ласты». Я слегка дернулся от неожиданности, когда тварь убрала лапу. Проблема в том, что хоть и не убила, но она не ушла, а как и раньше, оставалась рядом со мной. Несмотря на отсутствие у нее глаз, казалось, что она, не отрываясь, меня рассматривала. Может, не в привычном для человека понимании, но, похоже, у нее было какое-то свое специфическое зрение. Кристалл скверны отреагировал на источник внутри громадины, и это ее остановило. Но внешне я не слишком был похож на союзника, поэтому монстр колебался. Не решаясь атаковать, он и уходить не спешил. Хотелось спросить, можно ли тогда уйти мне? Но решил, что не стоит еще больше усиливать подозрения, разговаривая точно так, как и аппетитное двуногое лакомство. Уверен, мамочка уже успела попробовать человечину на вкус. И не один раз. так пусть думает, что у меня с ними совсем ничего общего. Разве что внешне в самую малость похож. Но на этом все. Искушать судьбу совсем не хотелось, поэтому на ноги я поднялся молча. Неприятный сюрприз, они немного затекли и онемели. Слишком долго просидел совсем неподвижно на корточках. С другой стороны, бегать я сейчас и не собирался. Это было бы сродни самоубийству. Небольшой шаг влево, Придерживаясь рукой за стену, сделал и второй шажочек. Первые шесть шагов дались на удивление легко. Я даже поверил, что меня правда просто отпустят с миром на все четыре стороны. А вот седьмой шаг был прерван недовольным рыком. Мамаша спокойно наблюдала за мной, но когда услышала жалобный скулёж четырёхлапого, словно вспомнила о чем то и моментально сократила между нами дистанцию. «Нормально же общались, чего ты начинаешь?» Подумалось, когда ее огромная пасть открылась всего в полуметре от меня. Я моментально замер на месте. Даже ногу не решился опустить на пол. Так и держал ее поднятой. Очень переживал, чтобы случайно каким-нибудь неосторожным движением не спровоцировать тварь на еще более близкий контакт. Ожидание убивало. А ожидание, проведенное за вдумчивым разглядыванием бездонной, но крайне зубастой пасти, вдвойне. А какие мысли при этом лезут в голову? У, просто жесть. Любой другой на моем месте после такого однозначно стал бы заикой. И был бы обречен провести остаток своей жалкой жизни на седативных препаратах, предназначенных для крупного рогатого скота. Меня обнюхивали. В открытую пасть чудовища устремился поток воздуха. Туда же улетела и пара пуговиц моей рубашки, до этого момента, державшиеся только на соплях и честном слове. Память услужливо подтолкнула изображение огромной рыбины посреди бескрайнего океана. Кит... Тише-тише, выдыхаем. Автор в курсе, что кит — это не рыба, а млекопитающая. Длиною свыше двух десятков метров в поиске пищи процеживал сквозь открытую пасть тонны воды. «Разница в том, что сейчас вместо воды процеживался воздух, что совсем не исключало возможности того, что я стану пищей для гигантской десятилапой Драгга. Хорошо, что от меня разило дохлый двуглавый псиной. Должен сойти за своего. Поскорее бы только». Пасть захлопнулась, и через секунду из-под чешуек на задней части тела с шумом вышел поглощенный воздух. И все. Тварь снова просто стояла неподвижно. Совсем рядом со мной. «Мне мелкую нужно бежать спасать, а не тут штаны протирать!» Я пытался собраться, но мысли пугливо разбегались словно рыбный косяк с появлением хищника. «Или сожри уже, или отпусти!» — мысленно злился я, не зная, что делать. Не дождавшись никакой реакции от Драгга, я наконец опустил ногу и хотел снова начать смещаться в сторону, но чудовище моментально отреагировало. Челюсти приоткрылись, и в черноте зева показался белый мерцающий огонек. Он медленно приближался и постепенно становился все ярче, а затем и вовсе разделился надвое. С ужасом я смотрел, как к моей груди направлялось мерзкое подобие змеиного языка. Раздвоенный кончик языка излучал свечение и непрерывно находился в движении. Он коснулся рубашки, скользнул вниз до колена, а затем резко поднялся к моему лицу. У меня зачесался нос, когда по переносице скатилась очередная капля пота. И я понял, что все это время нещадно потел. Я обливался потом, как трижды загнанная в усмерть лошадь. Насколько бы не была вонючей слюна гемени, сейчас естественные химические реакции моего тела с потрохами выдавали во мне человека. Язык твари начал меня оплетать. Стало очевидно, в конце концов проверку я не прошел. поэтому стараясь сделать это как можно тише я взвел курок хотелось хоть немного перед смертью напакостить драгга в отличие от остальных частей тела язык выглядел уязвимым а еще он несомненно был важен ведь судя по мерцанию на кончиках откуда бы ни была родом эта тварь с его помощью она охотилась завлекая своих жертв мерцанием света в темноте я решил получить хотя бы небольшую моральную компенсацию надеюсь «Будет больно. И обидно». Звук выстрела неприятно ударил по ушам и почти мгновенно утонул в жутком вое. Тварь неистово взревела, когда пуля оторвала несколько метров ее языка. Хотел спросить, понравилась ли мамаше, но вместо этого захрипел, упал на задницу и завалился на бок. Чертов язык обвил меня словно лиана, и в момент выстрела у него случился трупный спазм. Он сдавил меня с невероятной силой. По ощущениям, на мою грудную клетку взгромоздили не меньше пары 50-килограммовых мешков с цементом. Не вдохнуть, не выдохнуть. Я снова взвел курок и собирался выстрелить еще раз, чтобы перебить убивающий меня жгут мышц. Но палец так и не нажал на спуск до конца. Уже было без надобности. Не моргая, я пярился на занесенную надо мной лапу возмездия. Еще немного, и она обрушится на меня. превратит в поломанный, окровавленный кусок мяса. Бам! Бам! Бам! В стороне прогремели выстрелы. Буф! Буф! Буф! И почти сразу раздалось такое же количество взрывов. Выстрелы не попали в поле моего зрения, а вот взрывы еще как. Я наблюдал их, можно сказать, из первого зрительского ряда. Было очень похоже на огонь зенитной артиллерии по вражеской авиации во время налета. Каждый выпущенный снаряд взрывался черным облаком возле твари. Стрелки целились по конечностям монстра. Драгга среагировала на угрозу и сразу переключилась, забыв обо мне. Но нападавшие уже выжили максимум из ситуации. Оторванная черная ладонь монстра, которая должна была привести мой приговор в исполнение, ляпнулась на пол рядом. Из культепки, словно из пожарного шланга, меня окатило сиреневой вязкой жижей. Похожая участь постигла еще две лапы чудовища. Зрелище было из ряда вон. Теперь понятно, что такое зачарованные патроны и почему маг огня приказал их беречь. Один из снарядов срикошетил от чешуи и взорвался настолько близко ко мне, что выбил из легких остатки воздуха. Задыхаясь, я приставил ствол револьвера к мертвевшему языку твари и выстрелил. В момент соприкосновения пуля ударила лишь вскользь, Мне никак не удавалось перебить омертвевший язык, чтобы сбросить. Только потратив три патрона, получилось освободиться. Я жадно вдохнул и сел. Теперь мог видеть всех участников завязавшегося сражения. Стрелки расположились далеко вглубь по коридору. Пять человек с ружьями непрерывно вели огонь, при этом стараясь стрелять по очереди, чтобы не уходить на перезарядку всем одновременно. Взрывы гремели один за другим. Монстру не давали передышки. Драга пока что ушла в оборону. Тварь старалась уберечь оставшиеся конечности и подставлялась под выстрелы телом. Снаряды либо взрывались, не нанося никакого вреда, либо вообще рикошетели. Повсюду вокруг монстра в воздухе висели небольшие дымные облака черных взрывов. В какой-то момент после очередного взрыва пауза затянулась. Не знаю, может человеческий фактор, а может ружье дало осечку. Но Драгга было наплевать, она просто воспользовалась возникшей заминкой. Прежде чем кинуться в атаку на людей, подхватила свою же оторванную лапу, ту, что побольше, и как снарядом запустила ею стрелков. Сразу минус два. Оба погибли мгновенно, даже не пикнули. От попадания их просто разорвало пополам. Теперь огонь стал заметно слабее, и финал был очевиден. Мамаша побежала разбираться с уцелевшей тройкой, Я же рванул, куда глаза глядят, а глядели они в пролом стены. Все равно других путей не было, и вообще пофиг, что там внутри, лишь бы поскорее и подальше смотаться от разъяренного монстра. Вбежав внутрь, беглый осмотр показал, что я оказался в некой читальне. После того, как стена, взятая монстром на таран, взорвалась сотнями каменных обломков, тут все было покрыто слоем пыли и перевернуто вверх дном. Я принялся вертеть головой в поиске двери — Дыра в стене появилась совсем недавно, значит люди попадали в помещение как-то иначе, и молил лишь об одном, чтобы дверь вела куда угодно, только не обратно в этот же коридор. Через минуту уже заглянул в смежное помещение. Твою мать! На массивной кровати с полупрозрачной ширмой по периметру, уходящей под самый потолок, лежала маленькая розовая пижама. В мозгу сразу же всплыла информация о том, что именно из этого коридора можно было попасть в покои юной главы клана. А богатое убранство комнаты и девчачьи вещи указывали на то, что я оказался на месте. Просто зашел немного с другой стороны. «Рио, ты тут?» Я посмотрел под одеялом, заглянул в оба шкафа и даже сунулся под кровать. Я смотрел все места, где могла спрятаться девочка, испугавшись, когда услышала крики и стрельбу. Девочки не было в ее апартаментах. Расстроиться я не успел. Пришлось спешно залезать под кровать и прятаться. Драга разобралась со стрелками и теперь, судя по всему, искала меня. И, как назло, дверь в читальню оказалась совсем хлипкой. Слетела с петель после первого же удара лапой. Ошибочка вышла. Из своего укрытия я увидел всего три лапы, и размером они были поменьше. Значит, за мной пришел подранок. Малютка Драггаши. Как быстро меняется восприятие человека. Я только что зверюгу эту назвал малюткой, словно она больше не представляла для меня совсем никакой опасности. Все познается в сравнении. Истинно так. Не обнаружив меня в комнате, Драггаши пришел в ярость и принялся крушить все вокруг. Мебель разлеталась в щепки, не выдерживая шквала ударов. Спустя две минуты и пару сотен тысяч погибших у меня нервных клеток, буйство монстра закончилось, я лишь чудом уцелел. Ведь кровать Рио тоже попала под раздачу, и был момент, когда подумал, что меня сейчас попросту раздавит. Повезло, одна из ножек выдержала, хотя и надломилась, но удержала для меня спасительный просвет. Когда все закончилось, в комнату ввалилась и мамаша. Но увидев полный разгром, решила, что ей тут разрушать уже нечего, Еще немного потоптавшись, монстры ушли. Из-под кровати я вылез только через четверть часа, когда в комнату из коридора совсем перестали доноситься вообще хоть какие-то звуки. Я не спешил. Во-первых, не имел ни малейшего представления, где теперь искать Рио. Во-вторых, не переставал надеяться, что ее охрана была не по объявлению набрана и сумеет о ней позаботиться. Еще один важный момент. Я и не думал забросить поиски мелкой, но все чаще начинал задаваться вопросом, а как я ее защищать собираюсь? Поэтому решил потратить немного времени и усилиться. Сначала я достал из-за пояса второй револьвер и проверил количество патронов. В одном барабане, как и прежде, четыре, а во втором теперь оставалось только два. После недолгих раздумий принял решение перекинуть оставшуюся пару к тем четырем. Лучше иметь один, но полный барабан. Еще неплохо бы ружьем разжиться», — подумал я, поглядывая сквозь выбитую дверь в читальню. Тут около пролома в стене шесть расстрелков погибло. И дальше по коридору еще пятеро, так что из очарованных патронов можно будет немало собрать. Немного повертев в руках пустой револьвер, решил его оставить. Толку от оружия, не способного выстрелить, ровно ноль. Я уже выходил из комнаты, когда позади послышался грохот, Душа с перепугу ушла в пятки, на которых я моментально и крутанулся. Развернувшись, еще секунд пять продолжал целиться в упавший шкаф. Только потом поднял глаза на тайный проход в стене, который скрывался за ним. Драг -гаши оказал мне услугу и дал направление для поиска девочки. Если бы монстр не разбил шкаф, тот бы не упал, и я никогда бы не нашел этот лаз». просто потому, что и не думал искать, ведь даже не подозревал о его существовании. «Другое дело», — улыбнулся я, и в приподнятом настроении поспешил на поиски исправного ружья. Такое нашлось далеко не сразу, потому как из шести стволов, которые я рассчитывал обнаружить недалеко от пролома в стене, из-под обломков откопал только три, и все они оказались испорчены и непригодны для дальнейшего использования. Еще три ружья как корова языком слезала, Исчезли бесследно, и все. Я понимал, что они где-то тут должны быть, но решил, что быстрее будет сбегать ко второму погибшему отряду и проверить там, чем терять время и копошиться тут, перебирая мусор. Не прогадал. Пять минут времени, и в моем распоряжении появилось полностью исправное ружье. А в придачу к нему восемь зачарованных патронов. Мало, думал, больше будет, но, увы. Они выглядели в точности как обычные, но при этом слегка светились зеленоватым светом. С такой мощью уже и против четырехлапого не так страшно выступить. Даже если еще один геми не повстречается, то смогу его хорошенько озадачить. Быстро окинув взглядом место расправы над стрелками и больше не увидев ничего нового, я поспешил вернуться в покое Рио. Проход за шкафом оказался довольно узким. И совсем не освещался. Пришлось двигаться на ощупь, выставив перед собой руку. Не так я себе почему-то представлял тайные проходы. Тем более, если они предназначены для столь важных персон, как глава клана. На преодоление лаза мне понадобилось около десяти минут. Далековато он уходил. Помещение, в которое вел тайный проход, оказалось оружейной. Вот бы мне узнать об этом раньше. Тогда не искал бы ружье, а сразу отправился прямиком сюда. По левую руку шел продольный стеллаж с различным холодным оружием. А по правую располагался огнестрел самых разных конструкций и калибров. Вот только спустя минуту я сменил свое мнение. Не зря все же задержался и вооружился еще там. Потому как тут, несмотря на обилие ящиков с боеприпасами, не нашлось ни одного зачарованного патрона. А с обычными много не навоюешь. Ведь даже зачарованные не гарантия долгой жизни. И два отряда стрелков тому свидетели. Земля им пуховиком. Или, как там правильно? А вот со стволами вышел облом. Они все были под замком. Да таким массивным, что с виду для него даже сорок пятый не аргумент. А тратить зачарованный патрон я не захотел. Оно того попросту не стоило. Добрал немного патронов к револьверу. Как говорится, запас карман не тянет. Еще небольшой нож себе подобрал. Мелочь, а вполне мог пригодиться. Вроде готов. Револьвер в правой руке, нож в левой и ружье через плечо. Только после этого двинул дальше. Первым, что бросилось в глаза, когда вышел из оружейной, стала резкая смена декораций. На смену осточертевшим нескончаемым коридорам пришли узенькие и более короткие проходы. Я словно в средневековое подземелье попал. Каменные стены безо всякой отделки. И вместо ламп через каждые сколько-то метров установлены факелы. Атмосфера обреченности, вдобавок к царившему полумраку, дополнялась периодически доносившимся откуда-то извне шумом, ревом чудовищ, выстрелами, взрывами и предсмертными криками людей. Еще совсем недавно я был недоволен коридорами, но я и помыслить не мог, насколько хуже блуждать среди настоящего лабиринта, а иначе это место я не мог называть. За добрых двадцать минут я обнаружил всего одну дверь. Всего одну! при том, что прошел, наверное, уже больше сотни перекрестков, но и она вела всего лишь в тесный, темный и абсолютно пустой чулан. Поэтому я не поверил своим глазам, когда наткнулся на следующую. Я тихо отворил дверь, прислушался и тихонько прошмыгнул внутрь, оставив небольшую щель, я снова прислушался, на сей раз к происходящему в коридорчике, но, как и прежде, ничего кроме глухих отголосков не услышал. Тогда я обернулся и начал осмотр помещения. Глазам потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к еще более скудному освещению, чем было в коридоре. Лишь кое-где я увидел несколько свечей, которые больше коптили, нежели что-то освещали. Это был какой-то склад или вроде того. В темных очертаниях угадывались нагромождения ящиков и каких-то бочек. Пока не убрешься носом во что-то, это что-то рассмотреть было практически нереально. поэтому я решил выскочить обратно в коридор и вернуться, прихватив с собой факел. Иначе лишь вопрос времени, когда что-нибудь ненароком переверну и подниму шум. У самой двери меня сзади что-то схватило. Опережая мысли, я резко крутанулся на месте и ударил ножом. «Ты дурак?» — ойкнула Рио, еще не совсем понимая, что я натворил. Я ничего не ответил. Просто оцепенел и молча смотрел, как ее платье в районе груди пропитывалось кровью, и темное пятно разрасталось все больше. Я отпустил нож и отшатнулся.